Алекс Д. Клемешье. Санаторно-курортная монография. Представьте себе бревно. Нет, не так. Представьте себе гигантское бревно, настолько длинное и тяжелое, что для его перевозки требуется аж три грузовика. Оно надежно, крепко-накрепко зафиксировано, превращая три тягача в систему, вынужденно объединенную не только направлением и скоростью движения, но и вот этой временной, но очень жесткой сцепкой. Маневренность у подобной системы смешная. Фактически она существует ради одной единственной функции – доставить бревно по прямой из пункта А в пункт Б. А теперь представьте, что один из грузовиков вышел из строя. Не суть важна. Заклинило у него движок, кончился бензин, шофер заснул за рулем или приключилось еще что-то. Важно то, что нагрузка, предназначенная для трех тягачей, теперь равномерно распределилась на два оставшихся. Более того, не только бревно прикреплено к машинам, но и машины к бревну. И поэтому два тягача вынуждены будут тащить на себе и груз, и собрата, превратившуюся в телегу, вагон, баржу, в общем, в такое же, по сути, бревно. Нагрузка на них возрастет многократно. И ничего удивительного, если рано или поздно встанет вопрос, не проще ли отцепить ко всем чертям. Бревно не отцепишь. Бревно — это то, ради чего изначально создавалась система. Цель. Смысл. А вот вышедший из строя тягач? Запросто. Я не герой. «Может, когда-то и метил в герое, но жизнь распорядилась иначе. Я — оперативник-работяга, из тех, кто готовит операцию, создает все условия, анализирует данные, проводит опрос свидетелей, участвует в разработке тактической схемы, но последний победный выстрел в итоге делают другие специально обученные люди. Чтобы стало еще понятнее — В детективном боевичке, когда главное действующее лицо гонится за преступником, а тот, удирая, таранит и расшевыривает полицейские кордоны, установленные на пути его следования, я как раз и есть тот полицейский, который заблокировал дорогу бандюгану своей таратайкой. Если повезет, задержу его чуток, лишу простора, заставлю совершить лишний маневр. Но чаще всего гипотетический зритель моего лица — И не заметит, не запомнит, потому что эпизод уже отыгран. Мой автомобиль доблестно валяется на боку. И главный герой настигает жертву совсем в другом кадре. В этот раз все вышло доскрежета зубовного банально. Темные ведьмы используют для нанесения единственного всесокрушающего удара круг силы. У светлых, в зависимости от ситуации, подобные круги называются по-разному. Но сути это не меняет. Объединившись в систему, можно не только повысить мощность и бесперебойность воздействия, но даже поднять его уровень, и в итоге три мага третьего ранга сработают по высшему разряду. Собственно, именно этого мы и пытались добиться. И я не рассчитал. Иной, не машина, способная раз за разом выдавать определенный результат, не автомат для дозированной фасовки. Не станок для производства эталонного продукта. У нас тоже случаются стрессы и недосыпы. Плохое настроение и проблемы личного характера. Если вы считаете такой подход непрофессиональным, спросите у Бьерн Даллена, почему он то золотой медалист, то статист с 28-го места биатлонного спринта. И у Месси с Криштиану Роналду. Спросите, отчего не в каждом матче они по пять мячей забивают. Ведь могут же? Могут. Но не всякий раз. Самое обидное, что в тот злополучный день не было никакой необходимости выкладываться без остатка под ноль. Мои коллеги, например, не перенапрягались. Поначалу все шло превосходно. Мы втроем, в равных пропорциях, накачивали магический конденсатор собственной силой и частями переправляли ее специально обученному магу. Да-да, тянули то самое бревно из пункта А в пункт Б. Ответственность перед товарищами — адреналин, азарт. И вот я уже понимаю, что-то не так. Привычное действие дается мне с трудом. Я взмок, а пальцы, наоборот, заледенели, меня мутит. Перед глазами мечутся черные мошки. Самое время остановиться. Но разве это возможно? Признать свою слабость, подвести ребят? Как бы не так. И вместо того, чтобы сбавить обороты, я поднажал еще». В горячке боя, ну и что, что мы не сами врага громили, а всего лишь патроны подносили, ребята не сразу заметили, какими судорожными рывками я пытаюсь внести свою лепту. А заметив, не сочли возможным тащить на себе. С моим сочувствием можно разобраться позднее. Куда важнее было бесперебойно наполнять конденсатор. Никто тогда и представить не мог, в каком плачевном состоянии я оказался и меня отцепили. Покуда мы были объединены в систему, я мог через сумрак видеть и слышать все то, что видели и слышали мои коллеги. Как только меня удалили из контура, я стал слепым, глухим и абсолютно обессиленным. Покуда мы были объединены в систему, любому из ребят достаточно было всего лишь вернуть мне самую капельку потраченной энергии, и дальше я бы тихо-тихо восстановился сам. Как только меня удалили из контура, Последствия стали необратимы.